Глава двенадцатая Проснувшись на ранней заре, Левин попробовал будить товарищей. Васенька лежал на животе и, вытянув одну ногу в чулке, спал так крепко, что нельзя было от него добиться ответа. Облонский сквозь сон отказался идти так рано. Даже и ласка, спавшая и свернувшись кольцом в краю сена, неохотно встала. и лениво одну за другой вытягивала и расправляла свои задние ноги. Обувшись, взяв ружье и осторожно отворив скрипучую дверь сарая, Левин вышел на улицу. Кучера спали у экипажей, лошади дремали. Одна только лениво ела овес, раскидывая его храпом по колоде. На дворе еще было ссера. — Что ран так поднялся, касатик? дружелюбно, как к старому доброму знакомому, обратилась к нему вышедшая из избы старуха-хозяйка. Да на охоту, тётшка. Тут пройду на болот, прямо за дами. Нашими гумными, милый человек, да коноплями. Стёжка там. Осторожно шагая босыми загорелыми ногами, старуха проводила Левина И откинул ему загородку у гумна. Прямо так и стеганёшь в болото. Наши ребят туда вечёр погнали. Ласка весело бежала впереди по тропинке. Левин шёл за ней быстрым лёгким шагом, беспрестанно поглядывая на небо. Ему хотелось, чтобы солнце не встало прежде, чем он дойдёт до болот. Но солнце не мешкало. Месяц, ещё светивший, когда он выходил, теперь только блестел как кусок ртути. Утреннюю зарницу, которую прежде нельзя было ни не видеть, теперь надо было искать. Прежнее определённые пятна на дальнем поле теперь уже ясно были видны. Это были ржаные копны. Невидная ещё без солнечного света роса в душистой высокой конопле, из которой выбраны были уже замашки. Мочила ноги и блузу Левина выше пояса. В прозрачной тишине утра слышны были малейшие звуки. Пчелка со свистом пули пролетела мимо уха Левина. Он пригляделся и увидел еще другую и третью. Все они вылетали из-за плетня пчельника и над коноплей скрывались по направлению к болоту. Стежка вывела прямо в болото. Болото можно было узнать по парам, которые поднимались из него где гуще, где реже, так что осока и ракитовые кустики, как островки, колебались на этом паре. На краю болота и дороги мальчишки и мужики, стерегшие ночное, лежали, и пред зарей все спали под кафтанами. Недалеко от них ходили три спутанные лошади. Одна из них гремела кандалами. Ласка шла рядом с хозяином, просясь вперёд и оглядываясь. Пройдя спящих мужиков и поравнявшись с первой мучежинкой, Левен осмотрел пистоны и пустил собаку. Одна из лошадей, сытый бурый Третьяк, увидев собаку, шарахнулся и подняв хвост, фыркнул. Остальные лошади тоже испугались, и спутанными ногами шлёпая по воде и производя вытаскиваемыми из густой глины копытами звук подобный хлопанью, запрыгали из болота. Ласка остановилась, насмешливо посмотрев на лошадей и вопросительно на Левина. Левин погладил ласку и посвистнул в знак того, что можно начинать. Ласка, весёлая и озабоченная, побежала по колеблющейся под нею трясине. Вбежав в болото, Ласка точже среди знакомых ей запахов корней, в болотных трав, ржавчины и чужого запаха лошадиного помёта, почувствовала рассеянный по всему этому месту запах птицы, той самой пахучей птицы, которая более всех других волновала её. Кое-где по моху и лопушкам болотным запах этот был очень силён, но нельзя было решить, в какую сторону он усиливался и ослабевал. Чтобы найти направление, надо было отойти дальше под ветер. Не чувствуя движения своих ног, ласка напряженным галопом, таким, что при каждом прыжке она могла остановиться, если встретится необходимость, поскакала направо, прочь от дувшего с востока предрассветного ветерка и повернулась на ветер. Вдохнув в себя воздух расширенными ноздрями, она тотчас же почувствовала, что не следы только... а они сами были тут, пред нею, и не один, а много. Ласка уменьшила быстроту бега. Они были тут. Но где именно, она не могла еще определить. Чтобы найти это самое место, а она начала уже круг, как вдруг голос хозяина развлек ее. «Ласка тут», — сказал он, указывая ей в другую сторону. Она постояла, спрашивая, — Не лучше ли делать, как она начала? Но он повторил приказание сердитым голосом, показывая в залитый водой качкарник, где ничего не могло быть. Она послушала его, притворяясь, что ищет, чтобы сделать ему удовольствие, и залезла в качкарник и вернулась к прежнему месту, и тотчас же опять почувствовала их. Теперь, когда он ей не мешал, она знала, что делать.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 Рот её был слегка раскрыт, уши приподняты. Одно ухо завертелось ещё на бегу, и она тяжело, но осторожно дышала и ещё осторожнее оглянулась больше глазами, чем головой, на хозяина. Он с его привычным ей лицом, но всегда страшными глазами, шёл, спотыкаясь по кочкам и необыкновенно тихо, как ей казалось. Ей казалось, что он шёл тихо, А он бежал. Заметив тот особенный поис класки, когда она прижималась вся к земле, как будто загребала большими шагами задними ногами и слегка раскрывала рот, левен понял, что она тянула по дупелям. И в душе помолившись Богу, чтобы был успех, особенно на первую птицу, подбежал к ней. Подойдя к ней вплоть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 Но я не могу идти, думала Ласка. Куда я пойду? Отсюда я чувствую их, а если я двинусь вперёд, я ничего не пойму, где они и кто они. Но вот он толкнул её коленом и взволнованным шёпотом проговорил: "Пил, ласочка, пиль". Ну так если он хочет этого, я сделаю. Но я за себя уже не отвечаю теперь, подумала она и со всех ног рванулась вперёд между кочек.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 Когда Левин повернулся к нему, он был уже далеко. Но выстрел достал его. Пролетев шагов 22, второй дупель поднялся кверху колом и кубарем, как брошенный мячик, тяжело упал на сухое место. Вот это будет толк, думал Левин, запрятывая в якташ тёплых и жирных дупелей. А, ласочка. Будет толк. Когда Левин, зарядив ружьё, тронулся дальше, солнце, хотя ещё и не видно из-за тучками, уже взошло. Месяц, потеряв весь блеск, как облачко белел на небе. Звёзд не видно было уже ни одной. Мочежинки, прежде серебрившиеся росой, теперь золотились. Ржавчина была вся янтарная. Синева отрав пришла в желтоватую зелень.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 как молоко белел по зелени травы один из мальчишек подбежал к левину дяденька утки вчера тут и были прокричал он ему и пошёл за ним издалека и левину в виду этого мальчика выражавшего своё одобрение было вдвойне приятно убить ещё тут же раз за разом трёх бекасов